Глава 7 Москва. Октябрь 1913 года. Лето кончилось как-то быстро. К концу августа зарядили дожди, а с сентября ощутимо похолодало. Бабьево лето просто не случилось. Деревья быстро облетели, ночью подмораживало, и лужи покрывались льдом, а на покров выпал снег. Конечно, он потом ставил, но погода не улучшилась. Александра все чаще брала извозчика, когда ездила к Горемыкиным на уроке. Было очень промозгло и ветрено, особенно на мостах и набережной, а болеть ей совсем не хотелось. Письма от поручика Дебича приходили с завидной регулярностью раз в неделю, иногда даже чаще. Александра тоже писала ему в любую свободную минуту. Рассказывала обо всем, что происходило в ее жизни. Иногда это был просто поток каких-то слов, даже не особо связанный. Во всяком случае, ей так казалось. Он же очень красиво описывал город, природу. Письма были наполнены юмором и одновременно тоской. Алекс чувствовал, что Саша скучает, хоть и не говорит этого прямо. Его письма, которые она бережно убирала в шкатулку, помогали пережить осень и все невзгоды. Девушка знала их почти наизусть, но все равно читала и перечитывала холодными вечерами, усевшись около печки и укутавшись в старый бабушкин платок из козьей шерсти. Алекс достала последнее письмо, пришедшее как раз на покров. Санкт-Петербург, 25 сентября 1913 года. Дорогая милая Алекс, как я рад, что вы разрешили и в письмах называть вас по имени. Надеюсь, письмо моё придет вам к празднику, потому поздравляю вас с покровом Божией Матери. Надеюсь, у вас не очень холодно и снега еще нет. У нас постоянно ветреный холод, с Невы очень холодом веет. Тут вообще везде ветра, никак не привыкну к погоде здешней, мерзну сильно. Недавно с караула сменился, до костей продрог, пришлось даже водки выпить. Замечаю за собой, что часто стал кремки прикладываться. Рад одному, что квартиру на Васильевском острове снимаю на девятой линии, а казармы наши на косой, на двадцатой. Это недалеко. Столуюсь в офицерском собрании, хотя бывает, что и дома ем. Представляете, я готовить научился. Ну, не то чтобы прямо как повар, но бутерброды могу, яйца пожарить, глазунью и скрэмбл. Иногда готовит Глаша, она приходит убираться дважды в неделю. Продолжаю изучать город. У меня к нему двоякое отношение. Красивые дома, сады и парки, но очень странные люди, холодные и замкнутые. Да еще погода столь переменчива, что никогда не знаешь, где тебя дождь застанет и не кончится ли он через пять минут. Не то что наша Москва, уютная, добрая, а гуляет с каким размахом. Помните, как мы на Масляной с вами с гор катались? Такое это было удовольствие, дух захватывало. Часто о том вспоминаю. Товарищей у меня тут, считайте, нету. Как оказалось, я трудно схожусь с людьми. А возможно и в том дело, что сердце моё и душа с вами в Москве остались. И шумных пирушек наших офицеров и другого разного я не поддерживаю. Оттого прослыл букой и человеком в футляре. Ну и пусть, так оно даже легче. На праздник непременно пойду в храм. Не знаю, буду ли приобщаться, пока не нашел духовника по сердцу, но на службу пойду. Правда, скорее ко всенощной. Я, как маменька, красоту люблю обряды и вечером красиво, хотя тут не так складно поют, как у нас в Москве. Надеюсь, скоро получится у меня приехать. На неделю, возможно, две. Целую ваши нежные пальчики. Ваш Алекс. Прочитав письмо, Александра тут же села писать ответ. В первое время она лишь отвечала на письма князя Дебича, а потом ей этого стало мало, и девушка писала, словно разговоры вела или дневник, ежедневно, а то и по нескольку раз в день. Когда она не могла по какой-то причине выйти из училища, листы складывались один к одному. Алекс их нумеровала и отправляла в одном письме. Иногда ее корреспонденцию отправляла Элен. Служащие почтампто запомнили девушек и порой отдавали Леночке письма, если Громницкой долго не было. Алекс тоже писал и в Петербург обо всем, что с ней происходило, делилась с Сашей мыслями и чувствами, и ее и его письма были достаточно откровенны до определенного предела. Молодые люди еще ни разу не целовались, и все вопросы касательно именно плотских отношений обходили стороной. Алекс по природной чистоте и стеснительности, Саша, чтобы не обидеть девушку и не поставить ее в неловкое положение. «Друг мой, Александр Ильич, письмо ваше аккуратно по кров пришло. После праздничной службы зашла я на почтамт, и представьте мою радость, оно было там. Еле удержалась, чтобы сразу не прочесть, но после все таки до училища доехала». Стеснительно мне было на людях свои эмоции и чувства выказывать. У меня все хорошо. Снег сегодня выпал. От этого тоже радостно было. Вышли с Леночкой на улицу, а там всё белым-бело — и кусты, и деревья, и дорога. Завтра, наверное, сойдет, но зато как красиво сегодня. Если на покров снег выпал, быть зиме снежной и морозный. Девушка отложила перо и взглянула в окно. Снег все еще лежал. в печке потрескивали дрова. в трортуаре было тихо. Элен помогала с малышами. остальные девушки были свои коштные и москвички, разошлись на праздники по домам. Примечание автора: Свои коштные учились платно за свои деньги. Алекс поплотнее закуталась в шаль и хотела продолжить письмо, но в дверь заглянула Элен: Алекс, дорогая моя. Тебя начальница зовет. Мадам Горемыкина приходила. Они долго о чем то говорили. Теперь генеральша ушла, а Ольга Егоровна за тобой послала. «Иду», — откликнулась Громницкая. Убрала недописанный листок в шкатулку, а перьевую ручку и чернильницу в ящик стола, встала и вышла из дортуара вслед за подругой. «Александра, ты, наверное, уже знаешь, что у меня была с визитом генеральша Горемыкина». Начала начальница училища, едва Алекс, постучавшись, вошла к ней в кабинет. «Да», — кивнула девушка. «Она приходила с разговором о тебе», — продолжила Ольга Егоровна. Алекс молча стояла в ожидании того, что скажет мадам, теряясь в догадках относительно желаний Марии Викентьевны. «Они хотят, чтобы ты жила в доме и уже сейчас обучала младших детей, а не только Анну, хотя бы девочек. Ей нравится, как ты с ними ладишь». Няня младших дочерей семейства на медне сбежала с каким-то офицером, и семья в полной растерянности. Кто будет заниматься с детьми? На кого можно положиться в этом деле? Мария Викентьевна с мужем считают, что ты — идеальная кандидатура, хоть еще и не окончила курса. Что скажешь? Мне лестно их предложение, — согласилась Алекс с начальницей. «Только, живя в доме Горемыкиных и занимаясь младшими, а потом еще и уроками Санечкой, я не смогу учиться сама». «Будем честны, Александра, ты уже достаточно образованна, чтобы заниматься с детьми». Ольга Егоровна посмотрела на настоящую устала девушку, словно ожидая ее одобрения своим словам, и Алекс кивнула. «Что же до аттестата? Мы тебе его выпишем в самое ближайшее время. Подумай сама». «Уважаемая семья, хорошее жалование со столом, проживание, да и дети вполне воспитанные. На спа, Где ты еще такое предложение получишь? Пусть ты и образована, но происхождение и положение в обществе твоей семьи тоже много значит». Вы, мадам!» — снова кивнула Алекс, но сердце ее сжалось от предчувствия чего-то недоброго. «Ну вот и славно!» — улыбнулась начальница училища. Я рада за тебя, моя дорогая девочка. Ты все эти годы была одной из лучших учениц, гордостью училища. И я очень надеюсь, что у тебя все хорошо сложится. Мне бы хотелось, чтобы ты нашла свое счастье». Вы, мадам», — повторила девушка. К глазам почему-то подступили слезы, и она еле сдерживалась, чтобы не расплакаться прямо в кабинете Ольги Егоровны. «Раз мы все обговорили, и ты согласна, ступай с Богом». Завтра можешь переезжать. Попрошу кого-нибудь из швейцаров помочь тебе с вещами». Алекс чуть не бегом выскочила из кабинета Ольги Егоровны Венгстерн, а в дортуаре упала на постель и дала волю слезам. Она не могла себе толком объяснить, почему плачет, но ей вдруг стало очень плохо и страшно, словно на нее надвигался тот паровоз, под которым погибла Анна Каренина. Надвигался неотвратимо, и ничего нельзя было изменить. Она даже вдруг услышала стук и громыхание на стыках рельс колес поезда, который надвигался прямо на нее. И спасения от него не было. На другой день после обеда Александра Громницкая, взяв саквояж и портплет, направилась на чистые пруды к Горемыкиным, где ее встретили, как обычно, радушно. Горничная Глаша проводила Алекс в отведенную ей комнату, которая девушке понравилась. Высокие потолки... Большая кровать, вместительный шифоньер, письменный стол у окна, широкие подоконники, на которых можно было сидеть, кресло, пуф, туалетный столик. У Алекс никогда не было собственного жилья, и комната показалась ей роскошной. Распаковав свои вещи, девушка пожалела, что не взяла сразу все, а только самое необходимое. Но тут же решила, что была права. Это давало ей возможность отпрашиваться, чтобы сходить в училище. Соответственно, некоторую свободу, потому что выходные дни, скорее всего, не предполагались. Относились к Александре в семье Горемыкиных хорошо, как кровней или небогатой родственнице. Она даже столовалась со всеми, но предпочитала хотя бы завтракать и ужинать в детской. Так было как-то уютнее за отсутствием самого генерала и его старшего сына. И того, и другого Алекс боялась и не любила, и Викентия даже больше, чем его отца. К письму, которое так и осталось недописанным, Алекс смогла вернуться только через несколько дней, когда немного упорядочила расписание занятий, общение с детьми и свое свободное время. Сев вечером за письменный стол, девушка продолжила писать. Дописано. Чистопрудный бульвар 12. 5 октября всего года. В моей судьбе, как вы, возможно, заметили по адресу, произошли изменения. Семья генерала Горемыкина, у которого я жила летом на даче, предложила переехать к ним и стать гувернанткой всем девочкам. У них рассчиталась няня. Девочки милые, место хорошее, комната моя тоже. В общем, все неплохо. Я, конечно, чувствую себя пока в чужой семье неловко, на даче это как-то менее ощущалось, но, думаю, привыкну. Зато у меня теперь есть деньги и больше свободы. Только пишите мне, пожалуйста, как и раньше, до востребования. Не хочу, чтобы кто-то видел здесь мою корреспонденцию. Надеюсь, у меня будет возможность забирать письма. Тем более, что это совсем рядом, всего полквартала. Аттестат названия учительницы мне выпишут к Рождеству. Ольга Егоровна посчитала, что у меня достаточно знаний и умения, чтобы уже преподавать. А кто я такая, чтобы с ней спорить? Надеюсь, у вас там все хорошо и будет возможность в ближайшем будущем наведаться в Москву. Ваша Алекс». На другой день Александра пошла гулять с детьми на бульвар, они дошли до дома Перлова, и девочки были в восторге от китайского декора здания. Обратно шли по другой стороне, и, поймав около здания почтампта мальчика, Алекс попросила его отправить письмо, дав денег на марку и две копейки за труды. В то же время Санкт-Петербург. Время с момента отъезда из Москвы тянулось для Александра Дебича неимоверно долго. Он трудно сходился с людьми, к тому же был для многих в полку белой вороной, хоть и с титулом, но беден. К тому же Саша не любил играть в карты и пустого времяпрепровождения тоже не терпел, особенно если оно сопровождалось выпивкой. Правда, сам последнее время иногда прикладывался к бутылке. Пронизывающий холод, меланхолия, отсутствие какого-либо важного дела, что из этого послужило причиной, он сказать не мог, да и считал это неважным. Князь даже писал о том Алекс, вскользь, мельком, и обещал воздерживаться от спиртного. Дни шли за днями, были они довольно однообразными, и лишь письма, получаемые от Алекс, и ответы ей скрашивали серость будней. «Александра Федоровна, вы моя радость, солнце, свет в окошке», — писал Саша. «Хотел бы называть вас Алекс и считать своей невестой». Он и в самом деле, пребывая в Петербурге и вращаясь в обществе, все яснее понимал, что Александра Громницкая с ее чистотой, свежестью, умом и воспитанием — подарок судьбы. И даже то, что она практически сирота, тоже было ему на руку. Надо было, конечно, с дядюшкой побеседовать, обсудить все скользкие моменты биографии Алекс, прежде чем делать предложение официально и представлять ее офицерскому собранию. Но князь все никак не мог выбраться к старшему родственнику. Все время что-то мешало то одному, то другому. Октябрь, начавшийся снежным покровом, Закружил ветрами, словно не осенний месяц, вовсе, а февраль. Саша вспомнил многожды читанную няней сказку про 12 месяцев и подснежники и подумал, что погода такая, будто месяца эти в чехарду играют. И, конечно, написал об этом в Москву. По собственным ощущениям, он умирал, воскресая только в момент получения весточки от Алекс. Тогда и сердце стучало быстрее, и было не так промозгло и холодно и даже дежурство в полку проходило веселее и радостнее. В ноябре немного распогодилось, а письма от Алекс стали приходить чаще. К тому же это был уже третий месяц службы подпоручика Дебича в столице. Он немного пообтесался и пообвык, начал дышать спокойнее, да и впереди брежжил Николы Зимний, после которого Саша намеревался и спросить отпуск до Нового года или хотя бы до Рождества. Вот только он забыл, что 12 декабря на спиридону Тремифунского полковой праздник, и до этого дня его никто никуда не отпустит. Саша решил уведомить об этом Алекс, чтобы девушка не ждала понапрасну и не расстраивалась. Ее последнее письмо тоже было очень грустным. Алекс писала, что скучает и очень устает от капризов младших девочек, летом они были гораздо спокойнее и сговорчивее. Не знаю, Александр Ильич, что мне и делать. Анечка делает большие успехи. У нее с математикой стало получаться и с естественными науками. Маленький Серёжа тоже хорош во всем: И на пианино играть, и рисовать, и во французском. А вот Оля с Таней стали безобразно себя вести. Отлынивать от занятий, не слушаться. Часто мне перечат и делают назло. Раньше, летом, все было хорошо. Но тогда мы в основном играли. А тут стали всерьез учиться, и им не нравится. Жаловаться генеральше я не хочу, надеюсь справиться своими силами, но эта постоянная война меня изматывает. Прочел Саша и тоже взгрустнул, сожалея, что не может помочь ни делом, ни советом. Но подбодрить ее очень хотелось. Взяв лист бумаги, он открыл письменный набор и стал писать. «Санкт-Петербург. 10 декабря. 1913 года. «Александра Федоровна, дорогая, прошу вас, не грустите и не расстраивайтесь. Дети порой бывают злые и коварны даже по отношению к тем, кого любят. Вернее, именно к тем, кого любят. Прекрасно помню это по собственным поступкам моим и товарищей в корпусе. Был у нас дядька, который очень хорошо к нам относился, письма на волю передавал». Разрешал пирожные в булочные покупать и другое разное. Но как же мы его доводили, насмехались. Он слегка картавил и от волнения заикался, и мы, наглецы, его дразнили и высмеивали. Старше стали, прощения просили, потому что поняли, как были глупы и жестоки. Вот и девочки ваши, они маленькие пока, неразумные. С них стали больше требовать, а они не привыкли и не хочется и кому больше достается, тому, кто беззащитнее, а именно вам, Алекс. Они же знают, что простите и не накажете, разве что пожурите слегка, а им это на руку. Остается только немного потерпеть. Девочки привыкнут, им понравится учиться, и они перестанут вас доводить. Процесс этот, конечно, не одного дня, и я понимаю, что вы очень устали. Единственное, что приходит мне в голову, попросить у генеральши отпуск на неделю или хотя бы дней на пять. Я приеду после Спиридона Тремифунского, и мы увидимся. Если Гаремыкина отпуска не дадут, попросите хотя бы выходной. Могу я прийти за вас попросить на правах жениха, если позволите? Мне кажется, это хороший вариант, но решать вам, потому что я не знаю, как они отнесутся к тому, что у вас есть жених. Конечно, мы поженимся не завтра, и даже, скорее всего, не в будущем году, но в любом случае, став моей женой, вы оставите это место. Стоит ли говорить об этом настолько заранее, я не знаю. Надеюсь на скорую встречу. Всегда ваш Александр Дебич. Санкт-Петербург, Москва. Декабрь 1913 года. 12 декабря с утра служили молебен в присутствии августейшей фамилии. Шефом полка был наследник цесаревич Алексей Николаевич. В этот день он хорошо себя чувствовал и принимал парад своих финлянцев верхом вместе с государем. Полк прошел по площади Чикани-Шак. Впереди оркестр с тамбур-мажором, знаменосцы. У финлянцев была богатейшая военная история, что читалось на знаменах и орденах. Потом состоялся парадный завтрак в офицерском собрании, а вечером бал, с которого князь Дебич с трудом удрал, едва не опоздав на поезд. Москва встретила Сашу снегом и вьюгой. Взяв у Николаевского вокзала извозчика, он отправился к матери, надеясь, что его приезд обрадует княгиню. Не учел подпоручик одного. В Первопрестольной уже начался сезон балов, И мать составила список семей, чьи вечера он непременно должен был посетить. Как хорошо, что ты приехал сегодня! Анна Павловна подала сыну чайную пару. Голицы надают бал нынче. Мы, естественно, приглашены. Там две дочери на выданье. Анне 18 лет, Марии 16. Она только начинает выезжать, но тебе же не завтра, подвенец. Она улыбнулась сыну. Они обе симпатичны и преданные более чем хорошие. 15-го мы приглашены к Белосельским, там тоже девица незамужней 18 лет, Дарья. Страшна, как смертный грех, но преданная. Маман, прошу меня извинить. Саша отставил чашу в сторону. Давно хотел признаться, но все не ко времени было. Он вытащил папиросу и стал мять ее в пальцах нервничая. Я люблю и любим и ни на ком, кроме Алекс, жениться не намерен. Прошу простить и понять. Дядюшка готов оплатить реверс. Что за Алекс? Откуда? Петербурженка? Вопросы посыпались, как из рога изобилия. С чего бы? Москвичка? Удивился выводом матери Саша. Но ты кузена моего упомянул. Вот и решила, что барышня столичная. Теперь уже заволновалась княгиня, что явно ощущалось в ее голосе. «Нет, что вы, матушка! Я просто говорил с дядюшкой в прошлый его приезд сюда, когда о перспективах службы рассуждали. Саша взял из портсигары новую папиросу, потому что первая сломалась совсем. Вы позволите?» «Кури, голубчик, мне не мешает», — кивнула Анна Пауна. «Только от разговора не уходи». «Хорошо», — дебич чиркнул спичкой и глубоко затянулся. «В прошлом году, помните, я был на бале в Мариинском училище, «Как же? Помню, конечно!» — княгиня внимательно посмотрела на сына. «Что? Она оттуда? Но там же все беспреданницы!» Голос Анны Павловны едва не сорвался на крик. «Как можно-с?» Саша явно почувствовал недовольство и раздражение матери. Ощутил он вдруг и то, что печется она не о его будущем и благополучии, а о себе о своем комфорте и удовольствиях, которых будет лишена, если он женится на бедной девушке. Конечно, мать продала имение, чтобы его выучить и обмундировать, и вправе была рассчитывать на то, что он станет теперь о ней заботиться. Но Саша надеялся решить этот вопрос как-то иначе. Возможно, удастся выхлопотать матери пенсию, как вдове офицера, имеющего награды, или еще как-то и очень жалел, что так и не поговорил на этот счет с дядей до отъезда домой. Тогда у него было бы, что предъявить княгине взамен на разрешение жениться. В то же время он не собирался под венец ни в этом году, ни в будущем, только выдержав испытания в академию, а то и позже. «Хорошо», — неожиданно смягчилась княгиня Дебич, — «я желаю с ней познакомиться. Пригласи девушку к нам на обед, скажем, завтра». «Не уверен, что это возможно так сразу», — попытался объясниться Саша. «Я напишу Александре Федоровне, но не знаю, как скоро она получит мое письмо. Давайте перенесем обед, допустим, на 17 декабря». «Я не поняла тебя. Как она может не получить сразу твою записку?» — удивилась Анна Павловна. «Понимаете ли, матушка, я пишу до востребования, не зная, в какой день Алекс сможет получить и прочесть письмо начал объяснять Саша, но мать его перебила. «Как, то есть, до востребования? Это что, шутка такая?» «Отнюдь. Она служит гувернанткой в семье генерала Гаремыкина, но просила не писать ей на их адрес, чтобы не было лишних сплетен и слухов. «Алекс...» «Она для тебя уже Алекс?» — усмешка тронула губы княгини. «Как далеко у вас все зашло? Уж не в тягости ли она?» «Не смейте, маман!» Лицо Саши покрылось красными пятнами. Он в гневе сжал в руки папиросу, ломая ее и кроша табак прямо на пол. «Ни слова больше. Иначе мы рискуем поссориться. Я даже ни разу не осмелился поцеловать Александру Фёдоровну. Она девушка чистая и честная. А то, что вы сказали сейчас — грязь и пошлость. Будь вы мужчиной, я бы вызвал вас. Простите». Подпоручик встал. «Пойду к себе». Если вы все еще желаете видеть мою нареченную без каких-либо инсинуаций в ее адрес, я напишу «Алекс сегодня же». «Прости, Саша», — тихо проговорила княгиня. Впервые увидев сына в таком разгневанном состоянии, она испугалась. «Я по-прежнему хочу познакомиться с этой девушкой». «Бог простит, и я прощаю, матушка. Извините, что вспылил, но эта девушка мне по-настоящему дорога». Он вышел из гостиной, и направился к себе в комнату. По счастливому стечению обстоятельств, Алекс в тот же день получила письмо Саши и даже смогла договориться с Горемыкиными, чтобы ее отпустили 17-го в гости к дальним родственникам. Обед прошел в атмосфере общего благополучия и принятия. Во всяком случае, Дебичу показалось, что Александра матери понравилось, да и сама Алекс считала так же.